Глава 5. Вторжение федералов 5 июля 1977 года, Бруклин, город Нью-Йорк. Хоппер даже не заметил появления Дельгадо, Гадо, пока глухой тяжелый звук, с которым ее сумка плюхнулась на стол, не вернул его в реальность. Он оторвался от материалов по делу, в которое был погружен уже неизвестно сколько времени, и посмотрел на напарницу. Та, стоя рядом с собственным столом, расстегнула три верхние пуговицы зеленой блузки, не переставая обмахиваться папкой для бумаг. Еще не было восьми, но на улице было 32 градуса жары, а в помещении так и вовсе ощущались все 38. «Ты рано!» заметила Дельгадо. Хочешь сказать, ты смогла уснуть в такую жару? Откликнулся Хоппер. я же скуба? Для меня это ни о чем. Вообще-то ты из Квинса. Но даже для Квинса это слишком. Дельгадо засмеялась, положила папку на стол и взяла кружку. Кофе? Шутишь, да? Женщина... «Подбоченилась. Во-первых, ты уже достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понимать. До обеда я никогда не шучу. Во-вторых, ты выглядишь так, будто тебе требуется не просто кофе, а кофейная инъекция прямо в вену. А в-третьих, он горячий. А следовательно, тебе нравится мучить меня, доказывая собственную значимость, и то, что ты имеешь право называться детективом в этом отделе. Детектив Дельгадо приподняла бровь и криво усмехнулась. «Ты король идиотов. Вот ты кто. Сам-то знаешь об этом?» Хоппер откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Мне как-то раз говорили». Делгадо вздохнула и покачала головой. Прошло шесть недель, как и сделали напарниками. И за эти дни они успели выработать свой режим, который Хоппер, пришлось ему это признать, полюбил. Раньше он даже не понимал, как много теряет. Хотя Стаффорд технически являлся его напарником, не сказать, чтобы они хорошо ладили. Возможно, старичок когда-то и был хорошим полицейским, но Хоппер подозревал, что это было еще во времена Пола Ревера, который верхом прискакал к повстанцам, чтобы предупредить их о наступлении британской армии. Примечание. Пол Ревер. Герой американской революции и войны за независимость 1775-1783 годов. Конец примечания. Розарио Делгадо оказалась хорошей напарницей. преданной делу, способной и достойной доверия Хоппера. Даже если речь шла о его жизни. Кофе горячий. И что? — спросил детектив. — А то, — ответила она, — что если выпить в жару что-то горячее, то моментально охладишься. Хоппер нахмурился. — Что-то сомневаюсь. — Вы только послушайте, что говорит мистер образованный из штата Индиана. Может, я и родилась в Квинсе, но о кубе и о кофе что-то дознаю. Хоппер встал было со стула, но Делгаду махнул рукой. — Сиди уж! — Я вполне могу принести тебе кофе. Не перестану же я от этого быть серьезным детективом. К тому же ты так сильно задумался, что лучше не отвлекайся. Я-то знаю, как трудно расшевелить твои мозговые клетки». Хоппер передал свою кружку Делгаду, и она без дальнейших комментариев ушла в комнату отдыха. Джим посмотрел ей вслед и снова углубился в материалы дела. Перед ними лежали фотографии с мест преступления. В центре три больших черно-белых снимка. Вокруг них фотографии поменьше, с тем же, но в других ракурсах. А чуть ниже Хоппер разместил три пластиковых пакетика с карточками, каждый к своей локации. Три места преступления. Три улики. Три белые прямоугольные карточки. Одна сторона пустая, а на другой черными чернилами нарисован какой-нибудь символ. Первая жертва – Джонатан Шнетцер. Белый мужчина, 22 года, незакрашенный круг. Вторая жертва – Сэм Баррет. Белый мужчина, 50 лет, крест. И третья жертва – вчерашняя – Джейкоб Хеллер. Белый мужчина, 30 лет, три волнистые линии. Хоппер слегка повращал шею и принялся поправлять расположение карточек и фотографии. Он слегка перетасовывал их, сохраняя выстроенную систему. Так ему лучше думалось. Одно было ясно. Когда капитан Лаворна передал им с Делгада первое дело... Прямо в день его назначения в отдел убийств, не больше, не меньше, он оказался прав. Здесь творилось нечто странное. Одно ритуальное убийство потянуло за собой второе и третье. Хоппер и Делгадо никак не могли найти связи между жертвами. Все трое казались обычными горожанами. Что бы там ни значило слово «обычный» применительно к Нью-Йорку. Практически единственным, что объединяло жертв, было то, что ни у кого из них не было семейных или любовных связей. Во всяком случае, Хоппер с Делгадо никого не обнаружили. И, разумеется, общем, было то, как все трое погибли. Вскрытие показало, что их закололи лезвием длиной от 10 до 15 миллиметров. В каждом случае было совершено пять прицельных ударов, складывающихся в легко узнаваемую картину. Для того, чтобы убить человека, было достаточно всего одной подобной раны. И хотя пять – это определенно перебор, Хоппер мог сказать, что убийца еще сдерживался. За время работы в полиции Нью-Йорка Он видел тела с тридцатью, пятью, десятью, сотней живых ран, когда нападавший впадал в состояние иступления под влиянием наркотиков, отчаяния, психического заболевания или всего сразу. В этих же трех убийствах удары наносились точно. Такое впечатление не в последнюю очередь складывалось из того, что ранения были объединены, В перевернутую пятиконечную звезду. Кофе. Делгадова поставила кружку Хоппера на край стола. За вкус не отвечаю, но гарантирую, что горячий. Она стала рядом с кружкой в руках и тоже принялась разглядывать разложенные снимки, периодически отпивая кофе. Это действительно что-то необычное, да? Хоппер почесал подбородок, и потянулся за своим кофе. «Да, чтоб не провалиться!» «Утечек в прессу не было?» Он покачал головой. «И на том спасибо», — сказала Делгадо. Она была права. Прошлым летом кто-то расстрелял двух девушек из Бронкса, Данну Лориа и Джоди Валенте, сидевших в машине. Джоди выжила, а Данны нет — За прошедший год поступили сообщения о еще пяти подобных убийствах. Последние – менее двух недель назад. Причем убийца разослал письма как в Нью-Йоркскую полицию, так и в местную газету Дейли News. В обоих посланиях он подписался странным псевдонимом. Хоппер осознал, что против собственной воли смотрит на стол Харриса. Тот еще не вернулся. Но рядом с его старой печатной машинкой Смит Корона стояла самодельная табличка. Мрачное, но, возможно, необходимое напоминание о том, что зло еще таится где-то в городе. Девять дней с последнего убийства сына Сэма. Примечание. Дэвид Берковиц, также известный как Сын Сэма и убийца 44-м калибром, американский серийный убийца, за два года, 1976-1977, совершил 8 нападений и 6 убийств, после чего был арестован и приговорен судом к 365 годам тюрьмы. Конец примечания. После сообщения о первых жертвах стало понятно, что в Нью-Йорке появился свой собственный серийный убийца. С тех пор все на нем просто помешались. Сын Сэма на много недель даже месяцев превратился в главную тему любых новостей. СМИ писали и говорили о нем всякий раз, когда не были заняты затяжными финансовыми проблемами города или бесконечными спорами вокруг выборов мэра. До них оставалось всего 4 месяца, и, пожалуй, они должны были стать самым важным событием для целого поколения нью-йоркцев. Полиция нисколько не приблизилась к поимке сына Сэма, а теперь в городе, кажется, начал орудовать еще один серийный маньяк. С тех пор, как была найдена первая жертва, Хоппер и Делгадо одновременно решили. Это расследование нельзя афишировать хотя бы какое-то время» и капитан Лаворно с ними с готовностью согласился. И им с лихвой хватало сына Сэма, и неизвестно, как общественность отреагирует на новость еще одном серийнике. «По крайней мере, на подражателя не похоже», — сказал Хоппер. «Наш подозреваемый не пытается походить на сына Сэма и не контактирует с властями или прессой». Хоппер наклонился ближе к фотографиям. «И мотивация у убийства совсем другая. Ритуалистическая?» «Безусловно». Дельгадо села за свой стол. «Нет, я про другое. Подозреваемый не стремится к публичности, не пытается привлечь внимание. Не уверен даже, что его целью является убийство как таковое». Дельгадо нахмурилась. «Горячий кофе сварил тебе мозги, детектив? Если кого-то несколько раз ударили ножом, то целью обычно является убийство. Мы точно знаем, что он их не грабит». «Я об этом и толкую. Выслушай до конца. Нападения совершены не с целью ограбления. Да, преступник убивает. Но, возможно, им движет что-то иное». «Не поняла». Хоппер взял одну из черно-белых фотографий и передал напарнице. Взгляни на места преступлений. Убийство ритуальное. С каждой жертвой проделаны особые действия. Везде оставлен определенный символ. Вокруг ничего не тронуто. В этом должен быть какой-то смысл. Что, если этих людей убили не для привлечения внимания? Вряд ли наш убийца прочитал про сына Сэма в газете, и решил, что может показать себя лучше. У него есть собственная цель, не подразумевающая реклама и стороннего внимания. Галгадо положила фотографию на стол, откинулась назад и посмотрела на своего напарника. Потом закинула ноги на край стола, продемонстрировав Хопперу подошвы туфли на квадратном каблуке. «Хочешь сказать, карточки оставляют не для полиции?» «Убийца не пытается что-то до нас донести?» Хоппер отрицательно качнул головой. «Ня!» «Схема ударов, надрезы, карточки...» «Они что-то значат, но адресованы не нам». «Ну и что?» «Теория у тебя хорошая. А какой с нее толк?» «Итак...» Он не пытается оставить нам послание. Итак, он чертов сумасшедший. Ну надо же, как я сама не догадалась. Хоппер вздохнул, снова кинул взглядом карточки в пакетах для улик и задержался на той, которую они обнаружили вчера Три волнистые линии. Символы что-то значат для убийцы. Если выясним, что именно, то поймем и причину убийств которая приведет нас к тому, кто совершает их, закончила мысль Делгадо. Но мы ничего не поняли по этим карточкам, Хоппер. На них нет отпечатков. Пустые карточки можно купить где угодно. Акриловые чернила продаются в сравнительно меньшем количестве мест, если, конечно, каждый художественный магазин в Нью-Йорке считает сравнительно меньшим количеством. В этот момент из своего кабинета вышел капитан Лаворна. Краем глаза Хоппер заметил его сразу, но потом ощутил что-то неладное и повернул голову к начальнику. Лаворна стоял на пороге и держался за ручку открытой двери, а глаза его так и метались по кабинету следователей. «Что с ним?» — спросила Делгадо. «Может, сердечный приступ?» «Хоппер!» — рявкнул Лаворна, — и ткнул в сторону детектива мясистым пальцем, после чего удалился к себе и сел за стол, оставив дверь открытой. «И почему у меня плохое предчувствие?» Хоппер встал и направился в кабинет начальника. На пороге он остановился, но капитан махнул ему рукой, чтобы тот заходил. «Дверь закрой!» Лаворно сидел со сложенными на коленях руками, и пристально смотрел на свой блокнот для записей, не поднимая глаз на детектива. «Да уж, настроение у начальства не очень». Хоппер неуверенно выполнил с просьбу. «Садись, детектив». Капитан по-прежнему не поднимал головы. Напротив стола стояло два кресла. Хоппер остановился позади одного из них и положил руки на пушистую синюю обивку. Пальцы его стали липкими от пота. «Новости такие, что мне нужно сесть?» Лаворна, наконец, оторвался от блокнота. «У меня нет настроения для игр, детектив. Садитесь или стойте, мне без разницы. Даже нет времени об этом думать. Вчера не было, завтра не будет, а уж сегодня и подавно». Хоппер закусил нижнюю губу, однако все же обошел кресло и сел. «Это как-то связано с расследованием?» Белгаду я только что лаворно закрыл глаза и медленно качнул массивной головой стороны в сторону. Хоппер прервался. э ладно, я... Многовато якоете, детектив. Ну, я... То есть я капитан жестом остановил его». «Нет больше никакого расследования». Хоппер вздрогнул. Затем глубоко вдохнул, задержал дыхание и оглядел кабинет начальника. Он что-то пропустил? Случился большой сдвиг? Нашлись новая информация или улика? Что-то обнаружили на месте третьего убийства? Кого-то задержали, кто-то сознался... Эти вопросы крутились у него в голове вместе с еще сотней других. Хоппер медленно выдохнул, сменил положение в кресле и неожиданно осознал, что рубашка на спине взмокла от пота и прилипла к пояснице. В конце концов, он задал самый очевидный из всех вопросов. «Что?» «Нет больше расследования, детектив». «Убийство с картами сегодня будет убрано с доски». Хоппер снова заерзал на месте. «Что случилось? Мы получили новую информацию? Кто-то раскрыл дело?» Лаворно ничего не отвечал, просто смотрел на Хоппера и медленно поворачивал голову влево-вправо, вправо-влево, не спуская с детектива глаз. Хоппер собирался сказать что-то еще, но тут дверь в кабинет без стука открылась. Он обернулся в кресле, ожидая увидеть... «Делгадо». «Да». «Она младший детектив». «Но ведь это и ее расследование тоже». Но вместо напарницы он увидел женщину-офицера в форме, придерживавшую для кого-то дверь. В кабинет быстрым шагом вошел мужчина в темно-синем строгом костюме. Полицейская вопросительно посмотрела на Лаворну. Тот вздохнул и жестом велел ей удалиться». Женщина закрыла за собой дверь. Мужчина в синем костюме положил на стол Лаворны свой портфель и принялся большим пальцем вращать цилиндры на кодовом замке, набирая комбинацию. Еще одного полицейского в комнате он как будто не замечал. У Хоппера отвисла челюсть. Он посмотрел на незнакомца, потом перевел взгляд на Лаворну, Однако тот лишь нарочито медленно покачал головой. А мужчина в костюме все возился со своим портфелем. Он выглядел совершенно обычно и, пожалуй, небогато. По гладко выбритому лицу невозможно было точно определить возраст. Оставалось только предположить, что ему примерно от 40 до 50 лет. У него были темные, короткие, прилизанные волосы с пробором посередине, на шевелюре виднелись следы частого гребня, почти что параллельные. Незнакомец так плотно сжал тонкие губы, что они побелели. Он был полностью сосредоточен на выставлении нужной комбинации замка. На нем был узкий костюм, который топорщился тут и там. Одежда выглядела совсем неношенной, словно ее купили недавно. Правда, фасон ее был десятилетней давности. Хоппер видел таких людей раньше. Так выглядели адвокаты и всякие должностные лица из офиса окружного прокурора, а может и прокурора штата. У них в кабинете всегда настолько чисто, что засомневаешься работает ли тут кто-нибудь. Хоппер мог даже вообразить себе стол этого человека. Вот выстроенный в ряд механические карандаши и шариковые ручки, рядом тюбик с корректором. Незнакомец в синем костюме был похож не на человека, а на автомат, который тратит всю энергию на точные, аккуратные и безукоризненные отчеты без единой опечатки. Канцелярская крыса с карьерными амбициями, гордящаяся собой. Человек, чьей единственной целью является усложнение без того нелегкой жизни бравых парней Нью-Йорка. Этот человек еще не произнес ни слова, а Хоппер уже его не взлюбил. «Может, вам помочь?» — детектив кивнул на портфель. «Не пробовали набрать 1-1-1? В этот самый момент замки на портфеле раскрылись с громким щелчком, напоминающим выстрел. Звук эхом разнесся по кабинету. Результат мужчину в синем костюме, очевидно, удовлетворил. Он выпрямился и натянуто улыбнулся, но явно для себя, а не для окружающих. «Джентльмены!» Он учтиво поклонился сначала капитану Лаворна, затем Хопперу. «Я прошу прощения», — сказал Хоппер. «Но кто вы такой, черт побери?» Незнакомец повернулся в его сторону с приклеенной к лицу улыбкой. У него оказались голубые глаза такого же оттенка, что и костюм. Над верхней губой виднелась едва заметная капелька пота. «Ага, все-таки он человек». Лаворно прочистил горло и жестом указал на мужчину. «Это специальный агент Галап. Он приехал, чтобы проследить за передачей вашего дела в его ведомство». Хоппер серьезно нахмурился и кивнул с насмешливой благодарностью. «Ага, понятно. Хорошо, хорошо». Он взглянул на чужака. «А что у вас за ведомство, специальный агент Галап? Улыбка мужчины словно натянулась еще сильнее это информация засекречена офицер хопер отвел ему притворной улыбкой из собственного арсенала и с нажимом поправил детектив прошу прощения гела повернулся к лаворне ох уж эти тонкости обращения в полицейских кругах и он пожал плечами как будто ему искренне не было до этого никакого дела. Хоппер почувствовал, что вскипает изнутри, и не только от того, что в кабинете царила липкая жара. Он оттолкнулся от подлокотника в кресло и встал. Шагнул ближе к Гэллопу. Агент был почти на голову ниже Хоппера. «Послушай-ка, друг, я не знаю, кто ты такой, что дает тебе право вот так запросто вламываться к нам в участок и в кабинет моего начальника». Но ты сейчас ходишь по очень тонкому льду. Гэлла посмотрел на Хоппера все с той же прочно приклеенной улыбкой. Но детектив видел, как на виске специального агента пульсирует жилка. «Мы уже шесть недель работаем над этим делом», — продолжил Хоппер. «У нас наметился прогресс. Мы способны раскрыть это преступление. Так что извините, специальный агент» но я не позволю какому-то федералу в модном костюмчике просто прийти и все у нас забрать. Гэллоп облизал губы. Хоппер пристально смотрел на него с высоты своего роста, однако гелопа оказалось не так-то просто испугать. Он выглядел спокойным, почти безмятежным, словно гладкая поверхность озера без ряби. Наконец он кивнул. «Я понимаю вашу обеспокоенность, детектив». «Но это расследование больше не в вашей компетенции». Гэлла бросил взгляд на капитана, абсолютно неподвижно сидящего за столом. «И оно теперь не касается никого из сотрудников департамента полиции Нью-Йорка. Мы забираем у вас это дело полностью». Он сделал паузу и посмотрел на Хоппера. Из доски в кабинете желательно его убрать. Потом Гэллоп снова обратился к лаворне. «Кстати, это отличная идея — повесить доску со списком расследуемых дел и ответственных за них детективов. Возможно, я ее у вас позаимствую. Пригодится в офисе». «Не подскажете, что за офис?» — спросил Хоппер. «Я не имею права отвечать на ваш вопрос, мистер Хоппер». «Детектив Хоппер». «Простите, детектив Хоппер». Гэллоп снова посмотрел на капитана. «И вы простите». «Я совсем не разбираюсь в должностях и званиях. А ваша организация такая...» Он взмахнул руками. Иерархическая. Хоппер вздохнул, тоже повернулся к лаворне, и наклонился над его столом. «Капитан, что здесь происходит? Это же чушь какая-то!» Лаворно вдохнул в ответ и почесал щеку. Несколько секунд он пребывал в задумчивости, затем ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу форменной рубашки. Тем не менее сейчас эти манипуляции заставили Хоппера улыбнуться. Он отступил на шаг и сложил руки на груди. «Ну, поехали». «Специальный агент Гэллоп», — начал капитан. «Я понимаю, почему вы здесь. Мое руководство отдало мне приказ оказывать вам всяческое содействие, и я с готовностью вам его оказываю. Но, возможно, если бы вы предоставили нам чуть больше информации, то мы могли бы немного ускорить...» процесс передачи дела». Гэллоп кивнул. «Разумеется». Он открыл портфель. Хоппер быстро заглянул внутрь, но увидел только коричневую папку для бумаг, которую Гэллоп достал и протянул ему. Детектив посмотрел на пустую обложку. Гэллоп тем временем сел и жестом указал на второе кресло. «Прошу вас». Хоппер в очередной раз вздохнул, уселся и открыл папку. Внутри было несколько листков, скрепленных за уголки степлером. Самый первый оказался копией какой-то анкеты. В правом верхнем углу маленькая фотография, такая темная и размытая, что Хопперу потребовалось несколько секунд, чтобы разглядеть на ней человека. Чуть ниже он прочел имя. Это был третий убитый. Джейкоб Т. Хеллер. Указанный адрес совпадал с тем, где нашли тело. Остальная информация, похоже, представляла собой некий официальный послужной список, но половина текста была закрашена черными жирными линиями. Хоппер перевернул лист и обнаружил на второй странице такую же картину. Некоторые строчки можно было прочесть, но без контекста... Почти все они не имели смысла, за исключением какого-то еще одного адреса. Специальный агент Гэллоп закинул ногу на ногу и аккуратно сложил сверху руки. «Третьей жертвой в вашем деле стал некто Джейкоб Хеллер». «Мы в курсе», — ответил Хоппер. «Зато вы, детектив, точно не в курсе, что Джейкоб Хеллер один из наших». «Это специальный агент Джейкоб Хеллер. Он как раз был на задании, и то, что его убили в ходе исполнения служебных обязанностей, весьма обеспокоило мое ведомство. Следовательно, нам необходимо провести самое тщательное расследование, поэтому мы забираем у вас дело, чтобы раскрыть его своими силами». Хоппер покачал головой. «Нет, так не годится». «Если вы работаете в федеральных правоохранительных органах, то можете отправить нам официальный запрос или просто вежливо попросить о сотрудничестве, и мы не откажем. Но вы точно не имеете права приходить сюда и запрещать нам продолжать расследование. Мне все равно, на кого вы работаете. Так дела не делаются». На лицо Гэллопа вернулась улыбочка, на сей раз еще более натянутая. Он взглянул на Хоппера и снова повернулся к лаворне. «У вас все детективы так рвутся в бой?» «Только лучшие», — ответил капитан. Гэллоп сменил позу в кресле и закинул ногу на ногу, затем развернулся к Хопперу в полоборота. «По сути, у меня имеются все полномочия» чтобы просто войти сюда и забрать у вас дело. Я обладаю законной властью, которая позволяет мне приказать Нью-Йоркскому департаменту полиции предоставить любые или даже все материалы следствия, которые имеют отношение к данному делу. Более того, у меня имеются полномочия для отстранения городской полиции от любых дальнейших действий в упомянутом расследовании. И это еще не все». Я имею право предъявлять обвинения по собственному усмотрению, в том числе по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия». Специальный агент приподнял руку и поправил прямоугольную запонку, чтобы она легла строго параллельно краю рукава его рубашки. После этого он снова взглянул на собеседника. «Мы с вами достигли понимания, детектив Хоппер» хоппер запустил пальцы в волосы затем перевел взгляд на капитана, но лаворна снова лишь покачал головой у меня руки связаны хоппер приказ поступил от самого начальника уголовной полиции когда мне позвонили специальный агент геоб уже ехал к нам со своими людьми капитан откинулся в кресле и развел руками ничего не поделаешь Мы больше не расследуем это дело. Хоппер нахмурился и переспросил. «Со своими людьми?» Тут дверь резко распахнулась, и в кабинет ворвалась Дельгадо. Она глядела всю троицу, затем посмотрела на капитана Лаворну. «Какого черта тут происходит, сэр? Они все у нас забирают!» Хоппер вскочил на ноги, шагнул к широкому окну, которое отделяло офис капитана от общего кабинета детективов, и увидел, как двое мужчин в синих костюмах собирают все материалы с его стола и со стола Делгадо, а затем укладывают их в большие картонные коробки. Здесь был еще и третий агент, у которого, кажется, сейчас происходил довольно-таки односторонний разговор с сержантом МакГиганом. МакГиган орал благим матом, но сам агент не произносил ни слова. «Да вы издеваетесь!» Хоппер вышел из кабинета. Делгадо тут же последовало за ним. Как только детектив подошел к своему столу, на него взглянул третий агент, тот самый, который сейчас выслушивал гневную тираду от сержанта. МакГиган прервался на середине и обернулся. «Хоппер, дружище, что происходит? Эти клоуны ничего не говорят. И кто это там с капитаном?» Хоппин обернулся и увидел, что к ним подошел Лаворна в сопровождении Гэллопа. Позади них, скрестив руки на груди, стояла Дельгадо, едва ли не кипящая от гнева. «Достаточно, сержант», — сказал капитан. Гэллоп улыбнулся, и Хоппер с трудом подавил неожиданное жгучее желание стереть эту улыбочку с его лица. Спецагент покосился на Лаворну и спросил, «Еще один лучший детектив, капитан?» Лаворна пропустил его слова мимо ушей. Он встал между сержантом МакГиганом и незнакомым агентом. Когда остальные детективы молча собрались вокруг, Лаворна развернулся к ним. «Послушайте, мы ничего не можем сделать. Лучше всего будет позволить им скорее закончить и убраться вон. У нас по горло другой работы, и я предлагаю вам ею заняться». Послышалось перешептывание. Детективы вернулись на свои места, но мало кто из них действительно возобновил работу. Делгаду яростно шагнула к собственному столу и успела перехватить кружку за миг до того, как один из агентов чуть не смахнул ее в коробку. «Только материалы дела, идиот!» — пробормотала она. Лаворно тронул Хоппера за плечо и негромко сказал. «Сходите выпейте кофе и возвращайтесь в пять. К тому времени они уже закончат». «А потом что? Они ж нас просто обчистили». «Но чего вы от меня хотите, детективы? Чтобы я позвонил мэру Биму и лично попросил его помочь?» Примечание. «Абрахам Бим, 104-й мэр Нью-Йорка, находился в должности с 1970 по 1977 год. Конец примечания. Поверьте, ему и так есть чем заняться, как и всем нам». «Или, может, вы забыли о других делах, которые вписаны на доску напротив ваших фамилий?» Лаворна сделал паузу и вздохнул. «Возможно, это и к лучшему. Возможно, убийство с карточками — слишком сложное дело для полицейского участка. И я в итоге сам бы вызвал федералов». С этими словами капитан удалился к себе и закрыл дверь. Хоппер обернулся и стал наблюдать за тем, как двое агентов продолжают сбор бумаг. Действовали они неспешно, методично, и, похоже, в самом деле проверяли каждый документ, прежде чем уложить в коробку. Не считая курьеза с кружкой «Делгадо», эти люди действительно забирали только материалы карточного дела. Неподалеку стоял агент Гэллоп с портфелем в руке и о чем-то разговаривал с третьим помощником. Развернувшись, Хоппер направился в комнату отдыха. Когда он проходил мимо Делгадо, она тронула его за локоть. Посмотрев ему в глаза, женщина кивком головы указала в том же направлении, затем взяла кружку и пошла следом. Оказавшись в комнате отдыха, Хоппер закрыл дверь, а его напарница подошла к окну, которой выходила вестибюль. В углу комнаты стоял небольшой черно-белый телевизор. Он работал, но с выключенным звуком. Хоппер подошел к нему и повернул ручку громкости. В этот момент Вики Лоуренс как раз начала расхваливать достоинство быстрорастворимого сухого молока Корнешн. Примечание. Вики Лоуренс, американская комедийная актриса и телеведущая. «Корнэшн». Продуктовый бренд, популярный у американских домохозяек в 20 веке. Конец примечания. Удовлетворенный, что теперь их разговор не смогут подслушивать, Хоппер повернулся к напарнице, по-прежнему стоявшей лицом к окну. Все в порядке, Делгадо? Да, это полный бред, черт возьми. Хоппер кивнул. Согласен. А знаешь что? Она повернулась к нему. — У меня есть идея.